Глава двадцать вторая На подгибающихся от страха ногах я подошла к воротам и прислушалась. Вроде всё спокойно, только ветер шумит, тот же запах трав, вроде ещё водой пахнет, судя по всему, где-то неподалёку водоём. Что ещё? Шипотки как будто. Или же ветер так замысловато колышет ветви деревьев. Чёрт, не хочу я одна выходить за ворота, я боюсь. Нет, ну нафиг, у нас эйлорд, маг и воин. Вот пусть и идёт на разведку, а я пас. И я, поджав хвост, потрусила обратно к дому. Поднялась на крылечко и снова стала дёргать входную дверь. А эта бессовестная деревяшка даже и не думала открываться. А паника-то не дремлет, и всё ближе и ближе подкрадывается. Устав дёргать, я повернулась спиной и принялась колотить пяткой. «Пусть изнутри откроют, а? Ну пусть откроют!» И вот стою я, чувствуя себя первоклашкой, потерявшей ключ от квартиры, и долблю пяткой. Минуту долблю, вторую. И вдруг ощущение, словно под попу меня аккуратненько так подталкивает какая-то огромная тёплая ладонь. Причём весьма целенаправленно, в сторону ворот. А вот и не пойду. Перестав стучать, я прижалась спиной к двери. А ладонь тоже усилила напоры подталкивает. Подталкивает. Вроде ласково, но целеустремлённо. Уже сдвинула на меня с крылечка, невзирая на то, что я пыталась буксовать. Ещё подтолкнула. Я не поддавалась. Ладонь тоже не сдавалась. И тут эта зараза, поняв, что я не желаю ничего понимать, отвесила мне шлепок, придав ускорение. «Да ё-моё, это что за безобразие?» Я подлетела к воротам и снова замерла, упрямо сложив на груди руки. И всё это в полной тишине. Верещать я боялась, а невидимая рука тоже молчала по вполне понятным причинам. Секунду ничего не происходило. А потом, поняв, что выходить я не желаю, эта волшебная конечность осторожно взяла мою руку и стала подтягивать её в сторону засова. Блин, ощущение нереальности происходящего было настолько сильным, что мне показалось, я сошла с ума. Вот не выдержала моя психика всех этих событий и все, сбрендила. И сейчас добрые дяди-санитары пытаются упаковать меня в смирительную рубашку, а я в своих безумствах их не вижу, но только чувствую. Что сказать, невидимка оказалась сильнее. Подтащила она меня к воротам, возложила мои руки на засов и притаилась. «Не отстанешь, да?» Шепотом спросила я пустоту. Ответом мне было легкое подталкивание в филейную часть. «Ладно, ладно, но если меня сейчас схарчат какие-нибудь монстры, это будет на твоей совести, так и знай», — пригрозила я. И стала отодвигать засов. Засов был старый, и, судя по тому, как туго шел и по скрежету, отодвигали его последний раз, но очень давно. Справилась я с ним, глубоко вздохнула для храбрости, и... а вот и не угадали. Не стала я ворота нараспашку открывать и выскакивать из них. Я дура, что ли? Приоткрыла только щёлочку и глянула в неё одним глазом. Итак, ночь, улица, деревья, дорога. Под светом двух лун я осматривала открывающийся ночной пейзаж. Вроде всё спокойно. И я, открыв ворота пошире, сделала осторожный шажочек. Находилась я на поле. Справа лес, слева доносится запах воды. Вперёд от ворот уходит дорога. Ну и... Стоило ради этого так настойчиво меня сюда выпихивать. Я сделала шаг назад и уперлась в ладонь. «Чего тебе от меня надо, а?» Опять шепотом спросила я пространство. Я же выглянула уже. А дальше что делать? Пусто ведь. Невидимка снова подпихнула меня, выставляя за ворота, и только после этого убралась с моей пятой точки. Я постояла, оглядываясь и прислушиваясь к ночным звукам. Все тот же шорох ветра, тонкий комарин писк. Кровопийцы. Даже в другом мире покоя от них нет. С трекотания, не то цикад, не то кузнечиков, я не разобралась. От водоёма периодически доносился плеск воды. И вот, когда я уже снова собралась возвращаться во двор, чтобы побороться с наглой невидимой рукой, со стороны водоёма донёсся звук, похожий на стон. А я подпрыгнула от неожиданности и попятилась к воротам. «Это меня на помощь зовут, что ли?» «Так я как бы не медсестра и не герой, и вообще не хочу». «Кто бы спрашивал?» Во двор меня обратно невидимка не пустила. Похоже, пока не выполню я миссию по спасению того, кто там стонет, в дом мне не попасть. И я, проклиная всё на свете, миры эти дурацкие, глупость свою несу Эльвиру Николаевну с её подарочком, ну и так далее, пошла на звук. Порадовалась про себя только тому, что на мне сейчас брюки и сандалии без каблуков. Хотя ещё бы курточку. Комары не дремали и активно пытались отужинать моими руками. Рукава-то у футболки короткие. Идти пришлось минут десять. Не то чтобы было так далеко... Но темно, дороги я не знала, и переломать ноги желания у меня не возникало. Так что шла я осторожно, прислушиваясь к звукам и мысленно матюкаясь. Водоем оказался небольшим озером, заросшим по берегу камышами. И высклонившиеся над водой кувшинки, лягушки, комары. Впрочем, насчет комаров, повторяюсь, одолели кровопийцы И снова мне пришлось постоять, прислушиваясь. Стон донесся слева из камышей, и я осторожно двинулась на звук. За толстыми стеблями виднелось два тело Да, блин, их еще и двое. Одно побольше и помассивнее, скорее всего, мужское. Второе поменьше и поизящнее, явно женское. Судя по силуэтам, оба закутаны во что-то вроде плащей. Ладно, начнем с женщины. Надеюсь, они оба живы, ибо таскать трупы — это без меня. Попрощалась я мысленно со своими сандаликами, так как не суждено им пережить блуждание в воде и по в камыши. Девушка была живая без сознания, молодая, черноволосая, на голове рана, лицо залито кровью. Я честно попыталась потащить ее за плащ, но мне это никак не удавалось. Он был кожаный и какого-то такого странного кроя с разрезом на спине, что никак не получалось у меня перехватить ее удобно. Тогда я взяла ее за подмышки и, пятясь задом, поволокла на сушу. Когда приволокла, плюхнулась с нею рядом, чтобы отдышаться. Ну и ну, с виду такая хрупкая, хоть повыше меня, настроенная а весит, как хороший мужик. Отдышавшись, я похлопала её по щекам, пытаясь привести в чувство, но добилась только невразумительного мычания и жалобного стона. Ясно, помощи от неё не дождёшься. А у меня там в камышах ещё один пострадавший. С ним мне пришлось повозиться долго. Эта туша весила совершенно немыслимо. Блин, ну не бывает так. Мужчина, он, конечно, здоровенный, как Эйлорд, а той пошире в плечах. Но ёж моё, не до такой же степени. Я едва пупок не надорвала, пока вытаскивала его из зарослей. Спину наверняка сорвала сегодня. Или это у страха глаза велики? А точнее, от камышей, грязи под ногами и самой ситуации. Сил у меня хватило ровно на то, чтобы выволочь раненого на сушу. И я грузно осела рядом с ним. Всё, дальше не могу. Проблема была ещё и в том, что он весь в крови, и мои руки соскальзывали с его тела. Так, ладно, начнём с девицы. Передохнув, я сняла футболку. Переживу в одном бюстгальтере, недоприличий тут. Набрала в неё, как в мешок воды, и метнулась к девушке. И вылила всю воду ей на лицо. Девушка застонала, замотала головой и открыла глаза. О, очнулась. Я присела над ней. «Жива?» «Жива?» — уставилась она на меня. «Ты кто?» «Конь в пальто! Помогаю я вам, не видишь, что ли?» Я так злилась на всю эту ситуацию, что, откровенно говоря, вела себя совершенно непозволительно. «Да и ладно. Потом извинюсь. Сесть можешь?» Девушка прислушалась к своим ощущениям, всхлипнула и неуклюже попыталась принять вертикальное положение. Я быстро протянула ей руку и помогла. Посидев пару мгновений и очумело оглядываясь, она увидела тело своего спутника и вскрикнула. «Назур!» и попыталась к нему подползти. «Муж?» Она, продолжая передвигаться по земле, помотала головой. «Жених?» Снова отрицательное мотание. «Брат!» Добавшись на четвереньках до этого Назура, девушка принялась ощупывать его. Я к ней не лезла и не вмешивалась. Успею еще, так что просто тихо отдыхала. Разберемся. Назур, Назурчик, братик, ты живой? И тут она принялась подвывать и всхлипывать. Блин, мне еще только истеричной девицы для полноты счастья не хватало. Не голоси, поморщилась я. Живой он пока что. Но девушка меня явно не слышала или не хотела слышать, пребывая в шоке и начала рыдать. Да, я мысленно произнесла речь из лексикона портовых грузчиков, И устала пошла к этой паре. Присела рядом на корточки и попыталась воззвать к разуму плачущей особы. Бесполезно. Похоже, у неё была истерика, и она меня даже не слышала. Ох, как же достала. Извини, дорогая, но так надо. Я примерилась и отвесила ей пощёчину. Ой, страшно. Впервые в жизни бью кого-то по лицу. О, подействовала. Девушка заткнулась, перевела на меня безумный взгляд и оскалилась. «Мама!» Там такие клыки. Да, в следующий раз я как следует подумаю, прежде чем снова дать кому-то по лицу, а то мало ли. «Молчать!» — произнесла я тихо, но твёрдо. «Потом бояться буду. Ты брата спасти хочешь?» Девушка кивнула. Тогда быстро заткнулась. Она тут же проглотила очередной всхлип. «А теперь помогай!» Для начала мы вылили назору на лицо воды. Увы, ему это не помогло. Оставалось самим тащить его в дом. «Звать как?» Глянула я на девушку. «Арейна?» «Так, Арейна, здесь неподалеку мой дом. Я впущу вас, пока вы не поправитесь. Но сначала поклянись, что ни ты, ни твой брат не причините вреда мне и моим домочадцам». Тут я перестраховалась, честно скажу. Но уж больно меня впечатлили клыки и вытянутые зрачки этой юной особы. Вдруг это вампиры? Откуда же мне знать, какие расы живут в этом мире? Клянусь. «Клянусь жизнью, что ни я, ни моя сестра не причиним вреда ни тебе, ни твоим близким, женщина!» — прохрипел вдруг, перебивая ее брат девушки. «Назур!» — вскрикнула Арейна и склонилась к нему. «Ты как?» «Я жив, Варри!» Он клыкастый улыбнулся и тут же перевел взор на меня. «Женщина, я отплачу тебе за наше спасение кровью и жизнью, клянусь! Можешь рассчитывать на нас!» «Чудненько! Встать сможешь?» «Это я мужчине!» «Попробую!» С неимоверным трудом нам с Орейной удалось помочь Назуру встать. Стоять ему удавалось плохо, и он норовил завалиться, так что наше передвижение к дому заняло приличное время. Когда мы добрались наконец я сама была близка к обмороку. А вот Орейна, как ни странно, наоборот, оклемалась, и, честно скажу, если бы не она, я бы не дотащила раненого. Просто физически не смогла бы. С горем пополам мы добрались до крыльца и прислонили мужчину к стене дома. «Держи его», — бросила я Орейне. «Я ворота закрою». Заперев на засов ворота, я вернулась к крыльцу. «Буду надеяться, что возложенную на меня миссию я выполнила, и теперь могу войти в дом». И потянула дверь. Она поддалась, распахнулась, и в следующую секунду меня сжиб Эйлорд, вывалившийся наружу с мечом наперевес. «Вика! Жива?» Он быстро поднял меня и встряхнул. «Ты безмозглая маленькая идиотка! Какого демона ты ушла одна?» Он оглядел меня. «И почему ты раздета и такая грязная?» «Кровь?» «Эйлорд, не ори, я жива!» «Раздета, так как футболка мокрая, кровь не моя, я устала убрала прядь волос с лица». «А чья?» Маг тут же отпустил меня и стал озираться. и «Их! Нашла раненых, надо помочь. Тащи в дом». «Демоны!» Блондин в изумлении вытаращился на раненых. «Эйлорд, потом ругаться будешь, заводи их, а то парень сейчас кровью истечет и прямо тут помрет». Я дал клятву верности, не бойся. Раненый правильно понял недоверие мага. Эйлорд втащил в дом Назура, Я ввела арейну. Поднимать раненого наверх было проблематично, так что его внесли в комнату на первом этаже рядом с гостиной. Я обставила ее на всякий случай одновременно со спальней Лекси и Яны. Сгрузили мы Назура на кровать и принялись вокруг него хлопотать. Но тут, честно скажу, хлопотала не я. У меня просто не осталось на это сил. Так что я полу лежала в кресле и только наблюдала. Впрочем, моей помощи сейчас уже и не требовалось. А Эйлорд и Алексия оказывали раненому мужчине первую помощь. После того, как его раны промыли сначала обычной водой, а потом живой, Эйлорд что-то над ним помогичил. То же самое сделали и с головой Арейны. У неё, к счастью, больше ран не было, только сильные ушибы из сатины Ну и я тоже глотнула живой воды, чтобы хотя бы встать, а то ноги тряслись, и побрела наверх, мыться, сушиться, переодеваться. «Тимаар», — позвала я оборотня, — «приготовь, пожалуйста, побольше горячей еды и спроси Эйлорда, может, нужно травы какие-то заварить или лекарства Назору дать? Он много крови потерял». Парнишка кивнул и тут же ушёл в кухню. «Яна, а ты пойдёшь со мной. Я тебе сейчас дам вещи, отнесёшь арене И покажи ей, как пользоваться ванной, хорошо?» Тщательно выбирать гардероб я не стала. Достала длинный махровый халат, который не ношу сама, свободную футболку и спортивные трикотажные брюки. А для Назура потом что-нибудь у мага конфискуем. Филя тихой тенью прокрался за мной, и пока я отмокала в ванной, сидел напротив. «Да спрашивай уж, Филь, чего маешься?» улыбнулась я коту. «Ты зачем одна пошла?» пробурчал он. «Да не пошла я одна». Вывалилась в дверь, а она захлопнулась за моей спиной и обратно не впустила. И я рассказала фамильяру, что произошло. А теперь вот я в недоумении. Что это за невидимка такой настойчивый был? И зачем ему было нужно, чтобы я спасла эту парочку? «Надо же!» Филимон махнул хвостом. «Насчет того, кто это был, у меня догадки есть. А вот зачем, не знаю». «И кто?» — отогнала я пену от лица. Думаю, это источник. Не знаю уж, как он смог материализовать себе конечность, но, вероятно, зачем-то ему нужны эти двое. Или, скорее, даже не двое, а мужчина. Почему ты думаешь, что именно мужчина? Ну, во-первых, по твоим словам, именно он был при смерти. И не появись ты там, однозначно бы умер. Сестрица-то его почти цела, но спасти его не смогла бы точно. А во-вторых? А во-вторых? «Ты ведь уже поняла, что они демоны?» Эйлорд что-то такое произносил, только я думала, что это он ругается. Я задумалась. «Правда, что ли, демоны?» «Самые настоящие. В ферин, такие как они, попадают только если колдуны вызывают их с пентаграммой и всем полагающимся. А для того, чтобы заставить демонов служить, нужно стребовать с них клятву верности. И вот клятву эту ни один демон не даст». Так что чаще всего мне выживают потом эти колдуны. Демоны не прощают принуждения. Они сильные, коварные и опасные воины. Мы с Филей помолчали. Я, если честно, вообще в ступоре была. Демоны, это ж надо. Удивляться разнообразию рас, населяющих все эти миры, я уже почти перестала. После всего-то открывшегося. Но все равно, боязно. В нашей-то земной мифологии и сказках демоны же это... Чёрт-то, демоны, они и есть демоны. Знаешь, Вик, кот зажмурился, закончив думать о чём-то своём. Есть у меня одна догадка. Может, источник таким образом хотел сделать этих двоих обязанными тебе? Всё же ты жизнь им спасла. А демоны хоть и коварны, но свой собственный кодекс чести у них есть. Что, если тебе потом этого Назура нанять на службу? Да и сестру его. Миров-то вон сколько оказалось. «Как ни крути, а придется дом увеличить и обезопасить». Да он же дал мне клятву. Не помню дословно, но смысл в том, что он отплатит мне жизнью и кровью за спасение. А потом Эйларду сказал, что, мол, дал мне клятву верности. «Да ты что!» — фамильяр вскочил на лапы. «Что? Сам добровольно поклялся? И прямо вот так и сказал? Ну-ка, вспоминай его слова». Я прикрыла глаза, послушно напрягая память, и через несколько секунд процитировала наши разговоры слова Арейны и насура у озера и его фразу, сказанную Эйлорду у крыльца. «Потрясающе!» Филя взволнованно забегал взад-вперед. «Вика, это не просто удача. Это невероятная, фантастическая, сказочная удача. Ты просто не понимаешь, иметь в союзниках демона, да еще и добровольно поклявшегося жизнью и кровью в верности. Ух! Тут он резко затормозил и повернулся ко мне с горящими глазами. Я даже поёжилась от такого бурного проявления эмоций. — Вик, а этот кадр точно не твой суженный из сна? — Хотя... — он снова забегал. — Нет, точно не он. Чего это я? У тебя ж в поклонниках одни блондины шастают, а этот брюнет. Когда я высушила волосы и спустилась, то Лексе передала мне просьбу арейна заглянуть к ним с братом. Я тихонько постучалась и вошла. Назур лежал на кровати и, похоже, спал, а девушка в халате, натянутом прямо на плащ, сидела в кресле. «Арейна!» — шепотом позвала я её и кивнула на выход. Она тут же вскочила и выскользнула за мной. «Ты что-то хотела?» алексей передала мне твою просьбу зайти». «Да, леди», — кивнула она. «Прежде всего, спасибо вам огромное. Если бы не вы, Назур умер бы. Ваш маг сказал, что ещё немного времени, и он бы не вышел». «Да, я случайно так получилось, но я рада, что успела». «Слушай, а ты зачем халат на плащ надела?» Я с интересом смотрела на края плаща, выглядывающего снизу. «И можно обращаться ко мне просто по имени. Виктория. И на ты.» «Какой плащ?» Девушка, непонимающе проследила за моим взглядом, а потом хихикнула. «Леди, это не плащ, а крылья». Проигнорировав мое предложение перейти на «ты», она упрямо обратилась ко мне, леди. «Да ты что?» Я вытаращилась на нее. «Блин, ну надо же!» «Хотя, чего это я?» Ведь в сказках у демонов всегда были крылья». «Ага. Значит, мой блондин из снов не демон». «Да, мы ведь демоны. Я, кстати, хотела спросить, можно мне в той рубашке, что вы дали, сделать разрезы на спине для них?» — произнесла Арейна. «Да делай, чего уж там. Вы с Назуром поели?» Она кивнула. «Как он вообще? Что-то еще нужно?» «Нет, спасибо большое. Теперь ему просто надо поспать, и все будет хорошо». Она улыбнулась. «Завтра он будет в порядке. Мы быстро восстанавливаемся». «Так и ты ложись, отдыхай, у вас же там ночь. А завтра расскажете, что с вами произошло, и мы решим, как нам дальше быть». «Леди», — она помялась, — «а у вас нет ещё одной кровати? Я же не могу с Назуром вместе спать». «О, я как-то не подумала. Пойдём, поспишь сегодня в гостевой комнате на втором этаже». И я отвела её в комнату, в которой когда-то гостил граф Элизар. «М-да, что-то нас становится всё больше и больше. Такими темпами скоро совсем места не останется». А мы-то с Тимаром еще сетовали, что нас всего двое в таком большом здании. Нет, определенно нужно попытаться договориться с домом о полной перепланировке помещений и увеличении жилого пространства. Оставив арейну в спальне и выдав ей ножницы для художественного вырезания дырок для крыльев, я спустилась в кухню. Меня уже ждали. «Эйлорд, можно тебя на пару минут?» Обратилась я к магу. Мы сошли в гостиную, и я прикрыла дверь. Эйлорд, я поморщилась, так как то, что я собиралась ему сказать, мне самой не нравилось, но и молчать уже не могла. «Послушай, я не знаю, как было принято общаться между собой в твое время и в твоем мире, но... Во-первых, никогда больше не называй меня дурой, идиоткой и прочими обзывательствами. Для меня это неприемлемо, и я не желаю выслушивать подобное в свой адрес. Я ведь никогда не позволяю себе оскорблять тебя, хотя тоже далеко не всегда довольна твоими действиями и выходками». «Я понял. Учту». Поджал губы маг. «Приношу свои извинения». «Что во-вторых?» «А во-вторых, не ори на меня. Никогда. Имеешь, что сказать, говори. Я выслушаю, и мы все обсудим. Но без воплей и истерик. На меня даже родители в детстве не орали не обзывали. И вдруг ты позволяешь себе такое? Давай все же вести себя, как цивилизованные люди, а?» «М-да». Он прошелся передо мной. «Вика, ты хоть понимаешь, как я перенервничал, когда ты вышла, а мы не смогли?» И тебя не было целый час. Эйлорд, я все понимаю. И тоже была напугана. Но так случилось, и это не потому, что я безмозглая маленькая идиотка. Я сама не рада была. Поэтому давай просто договоримся на будущее, что ты станешь держать себя в руках и следить за своими словами. Я старалась не смотреть на него, потому что мне было жутко неудобно говорить все это. Но, блин, он взрослый мужик, аристократ. Почему я должна озвучивать ему такие прописные истины? «Чувствую себя нашкодившим ребенком, которому выговаривают за поведение», — хмыкнул он. «Ты просто учитывай, что мир изменился. И правила поведения тоже поменялись. И надеюсь, что нам не придется возвращаться к этой теме. А сейчас пойдем я что-нибудь поем, а то устала, как собака. Ты даже не представляешь, какие они тяжелые, эти демоны». Когда я поела, домочадцы приступили к моему допросу. И я снова повторила все то, что уже рассказывала Филли. «Эйлорд, как ты думаешь, кто меня подталкивал?» «Похоже, что источник», — задумчиво протянул маг «Знаете, я хочу предложить Назуру и Арейне остаться жить здесь и нанять их. Назура в качестве охраны, что ли, а Арейну в помощь Лекси, если она захочет». Все стали дружно переговариваться. Лекси и Яна вообще на удивление быстро адаптировались и влились в нашу компанию. Всего два дня, как будто всегда тут и жили. С Тимаром так вообще подружились. Всё же с ним они общались больше. У меня-то вечно какие-то дела, а он с ними всё время. Так что они тоже участвовали в беседе наравне с нами. Ладно, дождёмся, пока они поправятся, и поговорим. А сейчас, народ, мне нужна ваша помощь. У нас тут проблема с архитектурой, если можно так выразиться. Необходима перепланировка дома. Поэтому выкладывайте ваши идеи и чертежи, как нам всё переоборудовать. «Что именно ты хочешь изменить?» — спросил Тимар. «Хм, во-первых, нужен подвал. Во-вторых, надо полностью перепланировать весь первый этаж. С учётом, что сейчас дверей в миры стало 4 и они расположены по четырём сторонам. Но это же ненормально, что выходы из столовой и из гостиной. Затем нам необходимы дополнительные ванные Что ещё? Комнат тоже требуется больше, а то мы уже скоро не поместимся. Этаж, наверное, тоже ещё один. В общем, вы думайте, набросайте схемы, потом обсудим. Все стали обсуждать, что и как можно изменить, А я попыталась ухватить за хвостик одну идею, которая мелькала у меня в голове после посещения мира с морем. «А, вот еще что!» — вспомнила я. «Тимар, будь добр, сбегай, пожалуйста, снова к водяному. Я набрала воды из ручья и из моря. Надо немного отлить ее и показать ему. Он же все-таки водяной. Пусть скажет свое мнение. Ядовитая она или нет? Можно ли в ней купаться и пить ее? Ладно?» На этом наше совещание закрылось. Тимар пока не стемнело умчался к водяному. Лекси и Яна ушли заниматься делами. Эйлорд, подумав, тоже ушел в башню. Сказал, что пороется в старых книгах. Вдруг там есть какое-то упоминание о тех мирах, что мы открыли сегодня. А я? А у меня вечно все не так, как мне самой хочется. Вместо того, чтобы отдохнуть и порыскать в интернете, я отправилась на поиски капитана летания.